Пролог. Высверк металла. Оглушительный грохот в ушах. Сейчас пять часов, и в эфире выпуск новостей. Радиоприемник весело тараторит с соснового комода, заставленного фотографиями. Отпуск, выпускной, свадьба. Рядом красивое голубое с розовым блюдо и недопитая бутылка Джека Дэнилса. за поздравительной открыткой. Голова болит невыносимо, правое запястье тоже. Очень больно в груди и очень много крови. Я лежу, скорчившись на полу. Холод черной сланцевой плитки немного приглушает боль. Меня трясет. На стене надо мной. Картина с изображенным на ней оштукатуренным итальянским домиком которые очень украшают вьющиеся пурпурные бугенвиллии. Память о медовом месяце. Может ли брак закончиться убийством, даже если он уже мертв? Эта картина будет последним, что я увижу. Но сейчас мысленно я заново переживаю свою жизнь. Значит, правду говорят об умирании. Прошлое возвращается, чтобы уйти с тобой. «Дейли Телеграф», вторник, 20 октября 2015 года. Художник Эд Макдональд найден зарезанным в собственном доме. Полагают, что...